«Мари Штайнер», — сказала сестра, — «второй класс. Комната 505, пятый этаж. Часы посещения от 3 до 6 505. Благодарю вас, сестра». «Пожалуйста». Штайнер сделал шаг и остановился. В этот момент тихо зажужжал телефон. Сестра потянулась за трубкой. «У вас есть еще вопрос?» — спросила она. «Скажите, она еще жива?» Сестра сняла трубку и положила ее на стол. Послышался тихий, квакающий, жестяной голос, словно телефон превратился в какого-то зверька. «Конечно, жива!» — сказала сестра и снова заглянула в книгу. Иначе рядом с ее именем была бы пометка. «О каждом случае летального исхода нас немедленно извещают. Благодарю вас!» Хотелось тут же попросить разрешения подняться наверх. С трудом он подавил себе это желание. Сестра могла бы спросить, кто он и откуда, а ему надо было оставаться, возможно, более незаметным поэтому он ушел. Он бесцельно бродил по городу, описывая большие круги, но не отходя далеко от больницы. «Она жива», — твердил он про себя. «Господи, она жива!» Вдруг его охватил страх, что если кто-нибудь узнает его, он юркнул в какой-то трактир, спросил себе обед, но не мог притронуться к еде. Кельнер удивленно уставился на него. «Что, не нравится?» «Нет, все очень вкусно. Только принесите мне сначала вишневки». Он заставил себя съесть обед. Затем попросил принести газеты и пачку сигарет. Он притворился, будто читает. Впрочем, он действительно хотел читать. Но слова не проникали в мозг. В полутемном трактире пахло снедью и пресноватым пивом. За всю свою жизнь Штайнер не переживал более страшного часа. Воображение рисовало страшные последние часы Марии. Он слышал, с каким отчаянием она призывает его — Видел ее в слезах, покрытую предсмертной испариной. Словно налитый свинцом, он сидел на стуле, шуша газеты, и сжав зубы, чтобы не застонать, не вскочить, не побежать. И медленно ползущая стрелка часов была рукой судьбы. Она схватила его за горло и медленно душила. Наконец он положил газету и поднялся. Кёльнер, прислонившись к стойке, ковырял в зубах. Увидев, что гость встал, он подошел к столику. «Счет?» — спросил он. — Нет, — сказал Штайнер. — И еще рюмку вишневки. — Хорошо. Кельнер наполнил рюмку. — Налейте себе. — Это можно. Кельнер налил вторую рюмку и поднял ее двумя пальцами. — Ваше здоровье. — Да, — сказал Штайнер. — Будем здоровы. Они выпили и поставили рюмки. — Вы играете в бильярд? — спросил Штайнер. Кельнер взглянул на стоявший в середине зала бильярдный стол, обитый темно-зеленым сукном. — Так, немножко. Сыграем? «Почему бы нет? А вы хорошо играете?» «Давно уже не играл. Предлагаю для начала пробную партию, если не возражаете». «Идет». Каждый натер острие мелом. Затем они разыграли несколько пробных шаров. Первую партию выиграл Штайнер. «Вы играете лучше меня», — сказал Кельнер. «Дайте мне 10 очков вперед». «Ладно. Если я выиграю и эту партию, все будет хорошо», — загадал Штайнер. «Передай». «Тогда, значит, она жива, я увижу ее, и, может быть, она выздоровеет». Он играл очень сосредоточенно и выиграл. «Теперь я даю вам двадцать очков вперед», — сказал он. Эти двадцать очков казались ему неким залогом жизни Марии, ее здоровье и бегство с нею. Щелкали белые шары, в шутайно ручудилось, позвякивают ключи судьбы. Партия получилась довольно острой. После серии хороших ударов к Кельнеру не хватило до полного счета только двух очков, но на последнем шаре он промахнулся на сантиметр. Штайнер взял кий и начал играть. Несколько раз он останавливался, что-то мелькало перед глазами, но все-таки успешно он довел партию до конца. «Здорово играете!» — одобрительно заметил Кёльнер. Штайнер с благодарностью кивнул ему и посмотрел на часы. Начало четвертого. Быстро расплатившись, он ушел. Он поднялся по лестнице, устланной линолеумом. Его трясло. С головы до пят его трясла какая-то бешеная мелкая дрожь. Длинный коридор извивался, коробился, и вдруг откуда-то точно выпрыгнула белоснежная дверь и остановилась прямо перед ним. 505. Штайнер постучал. Никто не ответил. Он постучал снова. «А вдруг это случилось только что, в последнюю минуту», — подумал он, и от этой мысли все в нем судорожно жалось. Он открыл дверь. Маленькая комната, освещенная лучами предвечернего солнца, казалась каким-то нездешним островком мира. Казалось, грохочущее время, неукротимо рвущееся вперед, уже утратило всякую власть над бесконечно спокойной женщиной, лежавшей на узкой кровати и глядевшей на Штайнера.